Глава 18. Майор Бойко зажал рукой рот и отшатнулся от кузова. Это что? Это, так сказать, не только фантазии но и факты!» Жестом фокусника Родин сдернул с трупы кусок брезента. Перед вами настоящий товарищ, так сказать, Шутов. Зверски убит врагом и закопан вместе с каким-то уголовником, вероятно, в целях глубления. Нам повезло, что уцелела нижняя челюсть, а на ней, так сказать, коронки, особая примета капитана Смерш Шутова. Замполит покосился на застывшего у джипа майора. Тот курил, глядя на него, Гошу Гош не как раньше, а совершенно по-новому, и воодушевлённый продолжил. Что же касаемо шрама на груди у товарища Шутова его не было, а вот у врага, который проник к нам под его, так сказать, личиной, шрам на груди как раз есть, а равно и остальные приметы: рост, цвет волос, цвет глаз и так дальше полностью совпадают. Замполит мысленно похвалил сам себя за отточенность формулировок. Он как будто уже читал вслух еще не написанный, но уже почти сочиненный текст докладной. С кем совпадают? Так ведь, так же с диверсантом Родин понизил голос до шепота. Максимом Крониным, которого товарищ полковник Арестов разыскивает как раз в лесих бродах. Майор Бойко Затянулся. Остаток сигареты молча протянул, замполиту. Никогда майор так раньше не делал. Не оставлял ему гошу родину покурить. Это знак особого расположения, мужской дружбы, это даже если подумать, жест извинения. Вот вы меня, товарищ майор, стукачом недавно назвали. Земполит многозначительно затянулся. А я на вас не в обиде. Я, заметьте, не в особый отдел докладывайте, даже не к полковнику Аристову, а уж у меня на полковника есть, так сказать, выходы, я сразу к вам, первому, потому что уважаю всей, так сказать, душой. Что? Никому, кроме меня, не сказал. Ни единой, так сказать, душе, только вам. Майор помолчал, пристально глядя на Замполита. Выдержать взгляд. Выдержать этот прямой, честный взгляд, не опускать глаза. Они теперь ровня. «Недооценил я тебя, сказал наконец майор и хлопнул Родину по плечу. Ты и я. Мы вместе возьмем диверсанта Кронина. Так точно. Голос Замполита от счастья дрогнул. Он потрогал через нагрудный карман счастливую монету, найденную на пепелище. "Но сначала мы с тобой родим выпьем, и ты мне расскажешь подробности. У меня в кабинете самогон есть отличный, пятьдесят оборотов. Ты пока что товарища Шутова обратно прикрой и верх у Виллеса подними». Так бывает." Судьба принимает форму монеты. Ты берешь ее в руку и чувствуешь: теперь изменится все. Тебе улыбнется удача. В тот же день ты находишь то, что искал, и получаешь то, что хотел. Нет пока еще не повышение в звании, но уже уважение. Твой майор, ты скоро тоже будешь майором. Он больше не презирает тебя. Он теперь наливает тебе самогоны, смотрит в глаза, он внимательно слушает. Он смеется, когда ты шутишь. У него такой хороший, заразительный смех. Ты хмелеешь, а он тебя подливает. Ты показываешь ему счастливую монетку в пять фэний. Да, наивно верить в то, что погнутая монетка к удаче, но майор теперь свой. Пусть он знает, что Гоша Родин бывает немного ребячлив. Он выходит из-за стола, чтобы получше разглядеть твой трофей. Он встает у тебя за спиной, и ты оборачиваешься к нему. Ты протягиваешь ему монету на открытой ладони. Он обхватывает твое горло одной рукой, твой кадык в его сгибе локтя и сцепляет ее с другой. Он берет твою шею в замок и тянет, тянет, сжимает. Ты не можешь говорить, поэтому не спрашиваешь, за что ты извиваешься и хрипишь, а в руке упорно сжимаешь свою погнутую удачу. Ты ее выпускаешь только когда он ломает тебе гортань. У тебя открыты глаза, но ты не видишь, как майор подбирает твою монету. У тебя открыты глаза, но ты не видишь, как он тащит тебя в оружейную, как из длинного снарядного ящика осторожно вынимает хвостатые мины, как кладет тебя в этот ящик на груду опилок, как засовывает монету твоей удачи в твой нагрудный карман и зачем-то присыпает опилками. Твоё свёрнутое набок лицо. Твой майор накрывает тебя брезентовым полотном очень бережно, как простуженного ребенка, а потом водружает на ящик деревянную крышку и берет молоток. О напряженных его губах зажаты тонкие гвозди. Ты под крышкой, ты накрыт с головой брезентом, и ты не видишь, что майор сейчас похож на насекомое с множеством хоботков. Он вытягивает изо рта эти хоботки и один за другим вонзает их в крышку твоего гроба. Ты не слышишь, как он бьет по ним молотком. И тем более, ты не слышишь, как в такт ударом он шевелит набитым гвоздями ртом я не убийца я убиваю только врагов